«Просто я уже довольно долго практикуюсь», — скромно заметил другой человек. «Лет двести примерно. Было время отточить мастерство». Дернул плечом, шмыгнул носом и одновременно смущенно почесал ухо. В исполнении сэра Шурфа Лонли Локли, обычно практически лишенного мимики, это выглядело даже круче, чем ходьба в полуметре от земли, огненные фонтаны из рукавов — пробежки по потолку, так увлекшей меня несколько дней назад, и прочие новомодные фокусы. Потрясающе, вздохнул я. Ну зачем так стараться? Здесь же никого нет. Нет, не таждественно не может быть. К тому же, по дороге ездят автомобили, и возницы наверняка прекрасно знают меня в лицо, как и все остальные жители еха. э быть узнанным в неподобающей обстановке это не дело. Непрофессионально, я бы сказал. Он смущённо переступил с ноги на ногу, обхватил себя руками за плечи, криво ухмыльнулся, сплюнул и мечтательно уставился в небо, словно бы внезапно забыл, что я всё ещё тут. Надо же, такой потрясающий спектакль и мне одному придётся всё-таки научить тебя ходить тёмным путём. Внезапно сказал этот незнакомый подросток: "Это получается в моих же интересах. Пить камру, сидя в кабинете, мне нравится несколько больше, чем бегать за тобой по городским окраинам, наспех, прикинувшись малолетним балбесом. Правда, что ли, научишь?" обрадовался я. "А когда? Как? Когда?" "Сейчас, конечно." Я рассчитывал оставить это удовольствие Джуфину, но если уж всё так сложилось, почему нет? Тем более, что я вдруг понял, как объяснить тебе основной принцип. Давай только отойдём от дороги и найдём какое-нибудь раскидистое дерево, на которое сможешь залезть даже ты. Это нужно для обучения? изумился я. по неволе вспоминая всё, что я знал о хождении тёмным путём и прикидывая, каким концом можно приспособить к этому процессу дерево, в сознании вспыхивали картины настолько фантасмагорические, что впору было начинать искать на себе кнопку, которая отключает воображение. В некоторых ситуациях без него гораздо спокойнее. Но ну, что-то утешал меня сыршурв. Просто я люблю устраиваться с комфортом, э, сидеть на дереве, гораздо приятнее, чем болтаться у дороги, по которой то и дело проезжают автомобили. Ага, с комфортом, значит, ухмыльнулся я. Ну, на дерево, конечно, полез как миленький. С сыром шурфом и так-то не особо поспоришь. А уж сейчас, когда он вдруг решил научить меня выжидленному трюку, я бы и под землю закопался, лишь бы он не передумал. Что такое тёмный путь? Ты, хвала магистров, знаешь, поскольку уже не раз проделывал его по чужим следам. Важно, сказал сэр Шурф, когда мы вскарабкались на дерево, которое он по какому-то недоразумению счёл удобным. То есть, сказал это всё тот же нелепый белобрысый подросток, одновременно дёрнув коленкой и почесав нос о плечо. И я предсказуемо заржал. Конче дурака валять. Здесь-то нас точно никто не увидит. А пока ты так выглядишь, довольно затруднительно относиться к твоим словам всерьёз. Сейчас мне следовало бы посоветовать тебе не уделять столь большого значения поверхностным впечатлениям от облика собеседника, вздохнул Шурф. Но, пожалуй, не стану. Не так много у нас с тобой времени, чтобы заниматься всем сразу. И наконец-то стал похож сам на себя. то есть прекратил пучить глаза, дергаться и кривляться. И речь его сразу зазвучала гораздо более убедительно, что и следовало доказать. «Твое тело уже умеет ходить темным путем», — продолжил он, — «по чужому следу, но это не важно. Опыт есть опыт. Осталось научить сознание, как давать ему правильную команду». собственно поэтому я и хотел, чтобы тебя учил джуфин. С твоим сознанием договариваться то ещё развлечение. Всё равно что пленного дикаря энга приручать. Никогда заранее не знаешь, когда он спокойно возьмёт еду, а когда цапнет тебя за палец.